Глава 63, показывающая, как герцог Омниум перенес удар. Ло, адвокат, так много читавший нравоучения нашему приятелю Финиасу Финну, сам теперь поступил в Нижнюю палату. В некоторой степени его карьеры, если она была достаточно удачна, стряпчему, естественно, воспользоваться политикой для своего дальнейшего повышения – А мистер Сло и теперь осуждала Финиаса, даже когда услыхала, что он женится на богатой наследнице, потому что об этом носились слухи, вероятно, происходившие от его надежды на Вайоле Эффингам и от его короткости с мадам Гёслер. «О, на наследнице!» — говорила мистер Сло. «Я не верю деньгам этих наследниц!» триста-четыреста фунтов ежегодного дохода. Состояние большое для женщины, но его надолго станет, чтобы содержать хозяйство в Лондоне. А когда женщина имеет деньги, она всегда умеет их издерживать. Он начал не с того конца, а те, которые это делают, никогда не могут поправиться». «В это время...» Финиас сделался похож на знатного джентльмена, что заставляло мистресло еще более сердиться на него. Он охотно бывал у мистре Сло, но ей казалось, что он важничает. Мне кажется, она была к нему несправедлива и весьма естественно, если он держал себя теперь иначе, чем в то время, когда был ничем. Он, конечно, имел большой успех. Речи его всегда слушали в парламенте, он водился с самыми знатными людьми, а те из равных ему, которые не любили его, делали это просто из зависти к его слишком быстрому возвышению. Он ездил на красивой лошади в парке, старательно одевался, и наружность его показывала вид спокойствия и богатства, что казалось незаслуженным мисс Когда муж сказал ей о его большом жаловании, она покачала головой и выразила свое мнение, что скоро наступит хорошее время. Она хотела этим сказать, что, по ее мнению, наступит время, когда ее муж будет получать жалования гораздо больше того, которым теперь пользуется Финиас, и которое будет гораздо прочнее. «Я не думаю...» чтобы он откладывал хоть один шиллинг», — говорила мисс Ло, «Как может он откладывать, держа лошадь в парке, охотясь в провинции и живя с лордами? Я не стану удивляться, когда откроется, что он по уши в долгах». Мисс Ло любила обеспеченное состояние и с гордостью думала, что муж ее живет в собственном доме, «У нас есть и доход с капитала, мистер Бенс, Сказала она однажды этому отъявленному радикалу. «Вот что значит начать с настоящего конца!» «У мистера Ло не было ничего, когда он начал свою карьеру, а у меня было только то, чтобы содержать себя прилично в тот день, когда мы обвенчались. Но он начал с настоящего конца и теперь уже не свалится!» Мистер Бенз и мистер Сло, хотя политические их мнения были так различны, сочувствовали друг другу относительно Финиаса. «Я никогда не думал, сударыня, чтобы была какая-нибудь польза в этих парламентских местах», — отвечал Бенз. «Когда молодой человек получает жалование за то, что он сидит в большой комнате, и читает газеты, положив ноги на стул, я не считаю его честным, член он парламента или нет. Ло, теперь часто видавший Финиаса в парламенте, несколько переменил свое мнение и не так осуждал Финиаса, как жена. Он начал думать, что, может быть, Финиас понял свои способности в карьере, избранной им, и во всяком случае он примечал, что его бывший ученик Значил кое что в нижней палате. Человек всегда будет уважать того, кого уважают окружающие его и кто выше его самого. Афиниас был выше Ло по парламентской репутации. Он сидел на передней скамье. Он знал предводителей партий. Он фамильярно расхаживал с сыновьями герцогов и братьями графов, так что даже это имело действие на Ло. Видя все это. Ло не мог держаться своего прежнего мнения так настойчиво, как держалась его жена. Короткость Ло с Финиасом Финном была почти преимуществом стряпчего в глазах других. Как же мог он презирать Финиаса? Следовательно, он удивился, когда однажды Финиас спросил его, какую может он иметь возможность на успех если бы он теперь отказался от политики и выбрал адвокатуру способом доставлять себе пропитание. «Разумеется, вы должны начать с изнова, сказал Ло. «Но я полагаю, это сделать можно? Мне не повредит то, что я был в парламенте?» «Нет, не повредит. Ничто подобное не должно вредить». «Вам придется преодолеть предубеждение против себя. Вот и все. Прокуроры не любят адвокатов, которые были чем-нибудь другим». «Я знаю, что прокуроры очень самовластны», — сказал Финиас. «Неужели вы думаете об этом серьезно?» «Да, серьезно». «Почему же?» А я думал, что каждый день отдаляет вас все более и более от подобной мысли. Положение, занимаемое мною, теперь очень скользко. Ну да, я могу это понять, но оно не так скользко, как было прежде. А что, если я потеряю место депутата? Вы сохраните его, по крайней мере, четыре года». Этого никто не может сказать. А что, если я заберу в голову соглашаться с министерством? Вы не должны этого делать. Вы сели в одну лодку с этими людьми и должны оставаться в этой лодке. Я думал, что все это для вас легко. Это не так легко, как кажется. Даже необходимо сидеть спокойно в лодке сама по себе скучна». Очень скучно, А потом может наступить такой кризис, когда человек не может сидеть спокойно. Разве подобный кризис теперь готовится? Не могу этого сказать. Но я начинаю находить, что сидеть спокойно очень неприятно для меня. Когда я слышу, как другие люди, не занимающие место в министерстве, поступают по-своему... И говорят, что хотят. Это меня бесит. Вот Робсон. Он прослужил в министерстве два года и ушел. А теперь ни о ком не имеют такого высокого мнения, как о Робсоне. Он, кажется, человек с состоянием. Кажется. Да разумеется, потому что он живет же чем-нибудь. Он ничего не зарабатывает. У жены его есть деньги. Любезный Фин. Это-то и составляет всю разницу. Когда у человека есть свои собственные средства, он может поступать, как хочет. Женитесь на невесте с деньгами, и тогда можете поступить, как хотите, с колониальным департаментом. Когда у человека нет денег, разумеется, он должен приспособляться к обстоятельствам своей профессии. Хотя... Его профессия потребует от него недобросовестности? Я этого не говорил. Но я говорю это, любезный Ло. Человек, который готов называть черное белым, потому что это велят ему другие, недобросовестен. Но это все равно, я как-нибудь буду тянуть лямку, но... «Не рассказывайте вашей жене всего этого, а то она напустится на меня еще сильнее прежнего». После этого Ло начал думать, что мнение его жены в этом деле было лучше его собственного. Робсон мог делать, что хотел, потому что взял за женою деньги. Финиас говорил себе, что и эта возможность также открыта для него – Он тоже может жениться на невесте с деньгами. У Вайолета Фингам были деньги. Совершенно достаточно для того, чтобы сделать его независимым, если бы он женился на ней. У мадам Гёслер есть деньги. Много денег. А ему начала приходить мысль, что мадам Гёслер выйдет за него, если он сделает ей предложение». Но он скорее решится заняться адвокатурой с самого начала, скорее будет чистить сапоги для адвокатов. Так он говорил себе, чем жениться на женщине от того, что у нее есть деньги, чем жениться на другой женщине, пока есть надежда, что он может получить руку Вайолет. Но он должен узнать, может ли он получить руку Вайолет или нет. Теперь был июль и через месяц все уедут. Прежде чем пройдет август, он должен был ехать в Ирландию с Монком, и он знал, что в Ирландии будут сказаны такие слова, которые, может быть, сделают для него необходимым иметь возможность оставить свое место в министерстве. В это время он заботился более прежнего о состоянии мисс Эффингам, Он еще не говорил ни слова с лордом Брентфордом После того, как граф поссорился с ним, он и не был в доме на Портсменском сквере. Леди Лору он встречал иногда и всегда говорил с нею. Она была к нему любезна, но их прежняя короткость не возобновлялась. До него доходили слухи, что дела шли дурно между нею и ее мужем, но когда об этом упоминали в его присутствии, он говорил мало или почти ничего. И ему не следовало ни в каком случае говорить о несчастье леди Лоры. Лорда Чилтерна он видел раза два в последний месяц, и они встречались как друзья. Разумеется, он не мог спрашивать лорда Чилтерна о Вайолет, но он узнал, что друг его опять примирился с отцом. «Он ведь поссорился со мною», — сказал Финиас. «Мне очень жаль, но что я мог сделать? Я был принужден сказать ему. Не думайте ни минуты, что я осуждаю вас. Конечно, гораздо лучше, чтобы он знал все. И для вас это не может составить большой разницы». «Неприятно ссориться с теми, кто был к нам добр», — сказал Финиас. Но ведь это не ваша вина. Она думается через несколько времени. Когда решатся мои дела, вы можете быть уверены, что я употреблю все силы, чтобы урезонить его. Но по какой причине вы никогда не видитесь теперь с Лорой? «Какая причина, что все идет на изворот? С горечью сказал Финиас. «Когда я на медни...» Заговорила вас с Кеннеди. Он сделался мрачен, как туча. Но ничего нет странного, если все ссорятся с ним. Я не могу его выносить. Знаете ли, я иногда думаю, что Лора бросит его. Вот тогда заварится еще каша в нашей семье. Все это было очень приятно слышать от лорда Чилтерна. Но ни слова не было сказано о Вайолет, и Финиас не знал, от кого ему узнать. Леди Лора могла бы сказать ему все, но он не мог идти к леди Лоре. Он бывал у леди Бальдок так часто, как только мог считать это приличным, и иногда видел Вайолет, но он мог только видеть ее. И проходили дни и недели и наступало время, когда он должен будет уехать и не видеть ее более. Конец сезона, который всегда был для других людей, для других также трудившихся людей, как наш герой, периодом приятных надежд. Для него это было время печальное, в которое он чувствовал, что он не совсем похож и не совсем равен с теми, с кем он жил в Лондоне. В прежнее время когда он мог ездить в Лофлинтер или Сольсби. Ему было очень хорошо, но в его ежегодной поездке в Ирландию было что-то грустное для него. Он любил своего отца, свою мать и своих сестер не менее других, но в перемене образа его жизни было что-то заставлявшее его чувствовать, что он находился в Лондоне вне своей стихии. Ему было бы приятно стрелять тетеревов в Лофлинтере или Фазана в Сольсби, или охотиться в Уиллингфорде, или еще лучше ухаживать за Вайлет Эффингом. Но все это теперь для него было невозможно, и ему оставалось только или оставаться в Килало, или воротиться к своей работе в Доунингской улице от августа до февраля. Конечно, Монк ехал с ним на несколько недель, Но даже и это не вознаграждало его за потерю того общества, которое он предпочитал. Сессия прошла очень спокойно. Вопрос о берландском Билле был отложен до следующего года, а этим много было выиграно. В начале июля, когда погода была очень жаркая, все начали жаловаться на Темзу, а члены парламента стали тосковать по тетеревам, А остальные дни парламентских занятий можно было сосчитать по пальцам. До Финиаса дошло известие, которое скоро разнеслось по модному свету, что герцог Омниум дает большое празднество на вилле на берегу Темзы. Празднество это будет такое, какого никогда не было видано прежде. Оно будет тем замечательнее, что герцог никогда не делал ничего подобного». Вилла называлась Горнс, и герцог подарил ее леди Гленкоре в день ее свадьбы. Но празднество давал герцог, и Горнс своими садами, оранжереями, лужками, беседками и лодками украшался по этому случаю. Работники трудились там целые три недели. В свете не было известно, почему герцог делает такой необыкновенный поступок. Зачем он принимает на себя эти новые хлопоты? Но леди Гленкора знала, а мадам Гёслер угадывала. Когда его светлость узнала о неожиданном отказе мадам Гёслер, он чувствовал, что он должен или принять отказ ее, или настаивать. Размышляя об этом целый день, он решил, что он примет. «Любимую игрушку было бы очень приятно получить», Но, может быть, было бы недурно постараться жить без нее. Потом, приняв этот отказ, он должен или твердо перенести удар, или бежать на свою виллу на Комо или в другое место. Бежать показалось ему сначала лучше или приятнее, разумеется, но, наконец, он решил, что он останется и перенесет удар. Вот почему он давал празднество в Горнсе. Кто будет приглашен? На первой неделе июля многие сердца в Лондоне бились от беспокойства по этому поводу. Герцог, передавая свои инструкции леди Гленкоре, дал понять, что она должна быть очень разборчива на приглашение. Ее королевское высочество принцесса и его королевское высочество принц Оба были так милостивы, что обещали быть на этом празднике. Сам герцог составил короткий список, не более 12 имен. Леди Гленкоре было поручено выбрать толпу. Пятьсот человек из десяти тысяч. На собственном списке герцога стояло имя мадам Гёслер. Леди Гленкора поняла все». Когда мадам Гёслер получила пригласительный билет, ей показалось, что и она также поняла, и она подумала, что герцог прекрасно себя держит. Разумеется, много было затруднений насчет приглашений, и много возбуждено было недоброжелательства, те, которые считали себя вправе быть приглашенными, и не были приглашены. Бесились на своих более счастливых знакомых Вместо того, чтобы сердиться на герцога или на леди Гленкору Которая ими пренебрегла Скоро сделалось известно, что милости распределяла леди Гленкора И мне кажется, что этот труд очень утомил ее сиятельство Праздник был назначен в среду 27 июля И до наступления этого дня Мужчины и женщины сделались так смелы, что стали даже докучать личными просьбами и писались письма к леди Гленкоре с выставлением своих прав. «Нет, это уж чересчур», — сказала леди Гленкора своей короткой приятельнице миссис Грей, когда пришло письмо от миссис Бонтин, выставляющее все, что муж ее сделал для поддержания Пализера в парламенте и все, что он сделает вперед, — «Она не получит приглашение, даже если б могла завтра же лишить плантаженета большинства голосов». Мистерис Бонтин не получила пригласительного билета. А когда она услыхала, что Финиас Фин получил, силен был ее гнев против Финиаса. Он был ирландским авантюристом, и она глубоко сожалела, что мистер Бонтин старался выставить вперед такого выскочку в политическом мире. Но так как мистер Бонтин никогда ничего не делал для того, чтобы выставить Финиаса вперед, то не было причины очень сожалеть об этом. Финиас получил пригласительный билет и, разумеется, принял приглашение. Праздник начался в четыре часа. В палатках назначен был ранний обед в пять часов, а после обеда мужчины и женщины должны были гулять, танцевать, волочиться, как кому угодно. Полтора часа леди Гленкора занимала свое место в зале, через которую гости проходили в парк, и каждому гостю она говорила, что герцог на лугу. Каждому, кроме одной гости. Мадам Гёслер, она этого не сказала. «Я так рада видеть вас, моя милая», сказала она, пожимая руку своему другу. «Если эти хлопоты не убьют меня, я после опять вас отыщу». Тут мадам Гёслер прошла и скоро очутилась среди толпы знакомых. Через несколько минут она увидала герцога, сидящего на кресле на берегу реки, храбро подошла к нему и поблагодарила его за приглашение. «Вас следует благодарить за то, что вы украсили наш праздник», сказал герцог, вставая приветствовать ее. Около них стояло человек 12, и так все сделалось без затруднения. В эту минуту пришли сказать, что их королевские высочества приехали, и герцог, разумеется, пошел их встречать. Более в этот день герцог и мадам Геслер не говорили друг с другом ни слова. Финиас приехал поздно в семь часов, когда обед уже кончился. Мне кажется, он был в этом праве, так как обеды в палатках весьма неудобны. Небольшой пикник может быть очень хорош, а проеханное расстояние может придать обеду на воздухе предлог необходимости. Слабую человеческую природу поддерживать следует. И человеческая природа, сделав такую далекую поездку, чтобы насладиться красотой природы, имеет право на самое лучшее подкрепление, какое дозволят обстоятельства. Следовательно, на сцену холодные пироги, салат, цыплята и шампанское. Если уж ничего лучше нельзя иметь, Пусть человеческая натура сидит на мху и забывает неудобства в великолепии окружающей ее зелени. Все это очень хорошо, но мне кажется, что обед на узких столах в палатке неприятен. Финиас вошел в сад, когда палатка была почти пуста, и когда леди Гленкора, почти падая от усталости, отдыхала в одной из внутренних комнат. Герцог в это время обедал очень спокойно в комнатах с их королевскими высочествами и четырьмя другими лицами, нарочно для этого выбранными. В саду начали танцевать, и говорить, что было бы гораздо приятнее как можно скорее пойти танцевать в комнатах, потому что, хотя из всех веселостей Праздник в саду всего милее. Всегда стараются уйти из сада как можно скорее. Немногие горячие любители живописного эффекта сидели под копнами сена, а четыре одинокие девицы напрасно старались возбудить сочувствие молодых кавалеров, играя в крокет в углу. Впрочем, я не знаю, не были ли любители под сена и девица, игравшая в крокет, актеры, нанятые леди Гленкорой, Финиас скоро увидал леди Лору Кеннеди. Она стояла с другой дамой, а около них был Барингтон Ирль. «Итак, вам удалось?» — сказал ему Баррингтон. «Что удалось?» «Что?» «Достать билет» а мне пришлось обещать три места береговых таможенных офицеров и намекнуть, что одно место епископа скоро сделается вакантным, прежде чем я попал сюда. Но что за беда? Успех платит за все. Я теперь только забочусь, как мне воротиться в Лондон». Леди Лора пожала руку Финиасу, а потом, когда он проходил мимо, Сделала к нему шаг и шепнула, «Мистер Финн, если вы еще не уезжаете, воротитесь ко мне, я вам скажу кое-что. Я буду недалеко от реки и останусь здесь около часа». Финиас сказал, что он придет, и пошел дальше, сам не зная хорошенько, куда он идет. Он имел только одно желание — найти Вайоля Эффингам, Но если б он и нашел, он не мог увести ее и сесть с нею под копный сена.